Глава 5. Июнь 1410 года. Або. Город Або, с недавних пор ставший резиденцией шведских епископов, оказался даже более многолюден и богат, нежели обещал Михаил Острожец. Размерами он был, если не в половину Новгорода, то уж треть Онова совершенно точно. По площади раз в пять больше стекольная, правда, и укреплен куда сильнее и хитрее, нежели островная цитадель. Егор не брезговал выглядеть убогим и нищим, а потому смог достаточно хорошо рассмотреть твердыню изнутри, с понурым видом и врубище таская за острожцем мешок со всякого рода скобяным товаром. Цену за петли, скобы и засовы Михайло запрашивал изрядную, а потому сторговаться нигде не мог, идя от башни к башне и от караулки к караулке. Самым неприятным в обороне Або был, разумеется, заман. Длинный, больше ста метров, и сильно сужающийся в конце участок дороги между первыми воротами и вторыми, и состоящими по сторонам глухими стенами. Даже взорвав фугасом подъемный мост, нападающим придется еще довольно долго идти между стенами от башен с мостом до башни с решеткой. В то время как сверху будут валиться приготовленные для незваных гостей валуны и бревна, лица кипяток, сыпаться стрелы, сквозь решетку их будут разить копьями и... И кто еще знает, на что сподобится фантазия здешних обитателей. Даже если пройти по заману от первых ворот до вторых и удастся, потери будут ужасающими. К тому же массивной решеткой еще фиг взорвешь, ударная волна уйдет между прутьями. Был, однако, в защите крепости и положительный момент. Построив свой город на каменистых уступах, жители Або так до сих пор и не смогли продолбить В скальной породе защитного рва. Мост, от расположенных на почти 4-метровой высоте ворот, опускался на пологую насыпь, поднятую над землей на полтора человеческих роста. Поэтому подступиться с северо-востока, если не к воротам, то к самим стенам не представляло особого труда. К стоящим на скалах стенам 20-метровой высоты, семиэтажный дом. Лестницы к ним не приставишь. Кто же по такой полезет? Подкопа тоже не прорыть, сплошной гранит. И в воротах заман. — Что скажешь, княже? поинтересовался купец, когда они закончили обход. — Глаза боятся, руки делают, — ответил Егор. — План уже запущен. Ребята в городе, кочу причалов. Менять что-либо поздно, теперь остается только выполнять. Завтра Або будет наш. Вожников все-таки нашел слабое место этого мира. И было оно отнюдь не в кривых огнестрелах, неразвитой медицине или отсутствии автомобилей. Слабое место здешних обитателей оказалось в их неспешности и неорганизованности. В том, что все планы верстались с точностью плюс-минус неделя, что дела шли в зависимости от погоды и настроения, что встречи назначались с указанием разве что желаемого месяца, да и то не всегда. Да что говорить, если на нынешних часах даже минутная стрелка отсутствовала за ненадобностью. Маятник в здешних механизмах качался точно так же, как и в 21 веке, отмеряя каждую секунду, но они никого ничуть не интересовали. Вымеренные, просчитанные и согласованные действия сотен людей, раскиданных в разных местах, казались здесь так же невозможны, как прыгающие улитки или музицирующие на горе рак. Ничего подобного здесь никто не ожидал и готов к этому не был. Между тем, банальные склянки, песочные часы и согласованные точки отсчета, рассвет или закат, плюс безусловные, даже слепое послушание ватажников, поставленных во главе ударных сотен, позволяли Егору творить настоящие чудеса. Июль 1410 года, Новгород Именитый новгородский купец Данила Ковригин сидел в жердяной сторожке возле причалов и, весело мурлыча что-то себе под нос, сносил в общий список на отдельный лист рыхлой коричневой бумаги цифры из толстых прошнурованных книг, зажатых между массивными резными деревянными обложками. «Не красоты ради, а чтобы не трепались при перевозке с места на место», и чтобы страницы не коробились. Минувший год выдался до удачным, просто на загляденье. Самым добрым и приятным своей неожиданностью событием стал набег хана Едигея на Низовскую Русь. Татары зело обильно потравили хлебные поля и огороды, разорили ловы и амбары, угнали стада, разметали людишек с привычных мест, от обжитых промыслов. Посему с урожаем, с мясом и птицей на Руси было о прошлом годе тяжко. Прямо скажем, голодно. Анструги струги кавригинские тут как тут. Рыбка соленая, рыбка вяленая, рыбка копченая, рыбка мороженая. Давай деньгу, будешь сыт. Голод не тетка. Растрясли низовские по зиме свои кубышечки, Потекло серебро в машну купеческую полноводными ручейками. Царь Сарацинский Тимур с ордой опять же сцепился. Им обоим вроде никакого проку, а Даниле опять же лишнее серебро. Прииски соляные астраханский Тимур разорил. С Крымского Горького моря работники сами разбежались, как о его приближении услышали. А как людишкам без соли? Горькое море, Азовское. Добыча соли на нем испокон веков велась и ведется поныне в озере Сиваш. И опять побежали струги вниз по Волге и Дону в места, куда раньше и не хаживали, ибо своего товара с избытком хватало. В иных же местах цена вверх поползла. Ненамного. По три деньги запутан, а курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Кабы не варяги русские, что тоже соль ушкуями во все края рассылают, цена бы еще выше прыгнула. Постоянно норовят сладкий кусок из-под носа увести. Вот бы было хорошо, коли бы великий князь Василий очередной поход супротив Новгорода затеял. Мечтательно зажмурился купец. Порубежье бы южное разорять начал. Руса — город богатый, и аккурат на его пути находится. Побил бы Василий Варягов, разогнал по лесам окрестным от доходных родников, как бы это было славно. Тут уж не день господа, тут полновесный рубль накинуть можно будет. В Орде ныне заметнее. Прииск соляной на баскунчике восстанавливать некому. Хорошо. Услышав шаги, он приоткрыл глаза, увидел хорошо одетую женщину и невольно приосанился, хотя и не вставая с кресла. Настроение у него было благостное, радужное. Данила даже не рассердился, что его потревожили в потаенном месте, куда он удалялся, чтобы спокойно вести трудные счетные дела. Подальше от домашней суеты, от кричащих детей, вечно что-то выпрашивающей жены, от приказчиков, стрепух, юродивых, постоянно шляющихся Христа ради вокруг его недавно сложенных каменных палат, норовя пробраться внутрь в трапезную. А еще лучше к нему самому и выпросить серебряную монетку, а лучше две. А еще лучше горсть, А еще лучше злато. Ненасытное отродье. Ему на солеварнях извечно людей не хватает, Хоть плач, А эти дармоеды жалуются, Что кушать нечего. А работать не пробовали? Вроде как богатейший купец, В совет городской входишь, Торг по всему свету ведешь. Гостья... Ковырнул он ногтем стену, Сдирая кору с одной из жердей. «А дела свои в сарае справляешь». Лето. Лицо купца расползлось в широкой улыбке. «Ветерок продувает, птички поют, Листья шелестят, вода журчит. Хорошо. В палатах же каменных ровно, как в склепе. Не люблю». — Птички, это хорошо, — согласилась гостья. — Ты меня знаешь, купец? — Конечно, знаю, — кивнул он. — Ты жена изгнанного ватажника. За мужа пришла просить. — Не что ты полагаешь, муж мой, князь Зазерский, нуждается в заступничестве? — Чьей-то милости? — скинула брови женщина. «Ты хоть знаешь, где находится наше княжество, купец?» «А где?» — вальяжно поинтересовался Данила. Тут вдруг в его голове оглушительно щелкнуло. «Славянский волок!» «Тот самый торговый путь, по которому его струги уходят солью и рыбой в Низовскую Русь!» «Девять из десяти его стругов...» протаскивают каждое лето аккурат мимо Кубинского озера. — Да ты присаживайся, матушка-княгиня! — В ногах, правды нет, — забеспокоился купец. С опозданием сообразил, что в сторожке стоят только грубые лавки. Скочил с кресла и проволок его вокруг стола, повернув к женщине. Однако гостья не села, глядя на него с легкой снисходительностью. — Княжество моего мужа там, куда ступила его нога, — ответила она. Вот приплыл он в Жукотин, и стал Жукотин его городом. Приплыл в Стекольну, и стало стекольно его городом. Приплыл в Холмогоры, так теперь на него там каждая собака чуть не молится. — Стараниями мужа моего, князя Егора, в холмогорах ныне самый последний золотарь, и тот в графском плаще щеголяет, а нурманы со свенами и носа в море белые не кажут. Зато в двинских и поморских землях князю Зазерскому почет и уважение, любовь огромная от люда простого. Да и ратники тамошние его страсть как жалуют. Вон, сколько сотен охотников лихих на Медне пришло в его ватагу записываться. Аккурат оттуда, с моря белого. — Кстати, я слышала, у тебя там дела имеются? Елена сделала длинную паузу и ласково спросила. — Ты уже похвастался тем, как вы моего мужа с громким шельмованием изгоняли из господина Великого Новгорода? у Данилы Кавригина резко и остро засосало в животе. Его воображение так ярко и подробно нарисовало перед внутренним взором полыхающие в поморье его соливарни и ловы, разоренные амбары, порубленные струги, словно он увидел все это собственными глазами. «Так кто же не я, то вечно вгородское!» Не без труда выдавил из себя купец. — Я же к князю Егору Зазерскому со всей любовью и преданностью отношу. У меня ведь там, в Поморье, свены проклятущие три соливарни несколько лет тому назад разорили. Князь же Егор Зазерский сквитался, за что ему поклон от меня низкий. И от людишек моих... «Коли вдруг нужда какая возникнет, так я к нему со всею душою. Ну там, а коли вдруг амбарами моими, причалами пусть пользуется, только рату служить. Отдохнуть пожелает любое мое подворье тамошнее завсегда в его распоряжении невозбранно. Иная же нужда возникнет, в совете там заступиться» со снаряжением подсобить, так завсегда, друг ваш преданный. Да я и не сомневалась, что на дружбу и преданность твою мы с Егором завсегда положиться можем. На лице княгини не дрогнул ни единый мускул. «Я всего лишь за советом к тебе заглянуть решила. Сад я у себя возле посада делаю». Желаю рыбок ярких в прудике пустить. Есть такие, забавные. Цвета золота и с хвостами длинными и мягкими, ровно вуаль. Не знаешь, где бы таких можно раздобыть? — Поймаем, — не моргнув глазом, поклялся купец. — Поймаем и доставим, не сомневайся. — А, хорошо, тогда я буду ждать. — Мужу от меня поклон низкий передай, поклон и благодарность огромную за всегда его сторонник преданный. — Не беспокойся, Данила, — кивнула Елена, — все в точности передам. А через три дня ей удалось добиться встречи и с самим архиепископом, куда княгиня оделась во все черное, словно пребывала в трауре. Для большего контраста в руках она удерживала белый платок, и оторочку на волочной душегрейке тоже велела сделать из белоснежного песца. Душегрейка оказалась очень полезной идеей. В каменных и толстостенных пасторских палатах была зябка даже в Знойный июнь. Отец семён тоже предпочел шерстяную сутану и войлочную Тофью. Скромные, серые, без всяких украшений. Единственной драгоценностью в его костюме оказался крест. Даже персты новгородского пастыря на диво не украшали никакие самоцветы. — Здравствуй, дочь моя! — протянул ей руку для поцелуя священник, восседавший на кресле, больше похожим на трон. — Что за нужда привела тебя в мой дом? — лицемер. Можно подумать, это не он объявил в глаза Егору приговор новгородского вечи и потребовал покинуть пределы Новгорода. Или что он не знал, кто стоит перед ним, понурив голову и испуганно теребя платок. Однако вслух ничего этого Елена, конечно же, не сказала. Начинать разговор с оскорбления далеко не лучший путь к взаимопониманию. — Я пришла к тебе с просьбой, отче. — Да, я слушаю, дитя мое, — улыбнулся архиепископ. — Моему мужу нужен наставник, отче, человек мудрый, образованный и не боящийся принять на себя все тяготы власти. — Вот как! Пальцы отца Семена потянулись к тяжелому нагрудному кресту. Погладили торс распятого на нем человека. Новгородский пастырь явно ожидал от просительницы совсем другого. «Да, отче!» — затеребила платок княгиня. «Князь Зазерский — преданный христианин, постоянно посещает церковь, но он совершенно не знаком с основами веры. Он несет в земли безбожный меч, но не крест» не открывает глаз освобожденных рабов на причины своей неодолимой силы, не стучится в их сердца, не строит новых храмов. Это такая трудность, погладил бороду архипископ. Меня терзает совесть, отче. Пред силой ратного князя Зазерского не способна стоять ни одна крепость и ни одно войско однако победы приумножают лишь богатство его но не увеличивают паствы христовой не ведут истинную веру к расширению и процветанию на грешной земле от того и тревожно душе его отец семен ты преувеличиваешь величие твоего мужа княгини елена предпочел вспомнить имя просительницы новгородский пастырь «Ведомо мне, что набег на Жукотин, в коем он принимал участие, пусть и закончился победой, однако же муж твой после всего предприятия оказался ордынским рабом. Мой достойный супруг искал меня, отче. Подлый дядюшка Нифонт обманом спровадил меня в Орду, дабы узурпировать княжеский стол моих предков». Год назад и я, и мой муж были татарскими рабами, а Нифон торжествовал, называясь во всех грамотах и разрядных книгах князем Зазерским. Но мой достойный супруг все же смог меня найти. И где спустя месяц был подлый Нифонтишка? А кто стал Зазерским князем? «Ты так легко!» «Без стеснения рассказываешь о своем рабстве, черь княжеская», — удивился архипископ. «Если кто-то сомневается в моей девичьей чести и в чистоте рода князей Зазерских, которые я скоро продолжу, то пять тысяч преданных мечей, что состоят под рукой моего мужа, всегда готовы продолжить беседу. Сверкнул холодной сталью взгляд княгини, и пастырь поспешил сменить тему. — К сожалению, дорогое дитя, вечи изгнала твоего мужа из Новгорода. Если он вернется, его ждет пороп и суд, а все его имущество будет конфисковано, — развел руками архиепископ. — Победителей не судят, отче. Елена уже... Не мяло жалобно свой платок, а небрежно им поигрывала чтобы занять руки. Когда князь Зазерский вернется с богатой добычей, оставшиеся здесь воины будут очень, очень сильно разочарованы в том, что не смогут принять участие в дележе серебра. Не думаю, что у них появится желание вступить в кровавую сечу с преданными атаману ватажниками ради его пленения и пополнения городской казны. Скорее им захочется найти зачинщика приговора, оставившего их без достойного воеводы и с пустыми карманами». «Такова была воля народная», — забеспокоился архиепископ. «По обычаям господина Великого Новгорода все обитатели нашего города чтят решение вечи и безропотно исполняют его. И купечество, и бояре, и даже я, верный слуга церкви и Господа нашего Иисуса Христа». Но ведь кто-то же крикнул «Долой, святой отец!» Княгиня запихала платок в рукав. Я очень старалась вызнать, что это был за проходимец, но никто его и в глаза не видывал. Люд уличный, как ты сам ведаешь, по зубу мужа моего хоть сейчас готов за Дрикольей взяться. Бояре уверяют, что навечи по случайности не попали, ибо на службе церковной слишком далеко оказались. Новый храм Прокопия на Подоле срубили, а он как раз в тот час освещался. Купцы новгородские сказывают, что преданы мужу моему всей душой, единодушно предлагая бескорыстную помощь во всех его начинаниях и уверяют, что в повышении пошлин для новгородских стругов на кубинском волоке, что идет возле моего княжества, нет никакой необходимости. И кто мысль сию с изгнанием подал, так никто и не ведает». «Вот продаж!» Архиепископ, вскочив, едва не высказал вслух свое мнение о подлых торгашах, готовых ради мошны предать собственную мать, но вовремя сдержался. «Я возмущен! Не иначе это были происки свенские! Войны с Новгородом король Эрик опасается! Вот Лазутчиков и прислал навечье за него покричать!» Как же народ наш на уловку сию поддался? Не понимаю. — Все это дела светские, отчи, улыбнулась княгиня. — Тебе, служителю Божьему, беспокоиться о них ни к чему. Изменщика мы найдем, найдем и накажем. Меня же, как я сказывала, духовные смятение князя Зазерского тревожат. Как ты мысль знаешь, подлый Нифантик от гнева нашего под юбку Софьи Витовтовны спрятался, не великой. Посему обратиться к митрополиту Киприану за неспосланием духовника, достойного для мужа моего, мне невмочно. Не о Боге Киприан печется в служении своем, а о защите интересов московских. Нам же его... Мирские интересы чужды. Найти желая духовника от церкви Киприановской независимого, чистого помыслами и верой своей, дабы князя Егора Зазерского в помыслах его наставлял, а храмы и общины в землях от нехристий освобожденных под свою опеку брал. Что до окриков Киприановских, то меч мужа моего – Оградит духовника от любых попреков московских, зато я ручаюсь точно. Архиепископ Симеон, пройдя мимо посетительницы, остановился у распахнутого надвор Новгородского Кремля окна. Он был не глуп, многоопытен и богат прожитыми летами. Он отлично понимал, что его покупают весьма прямолинейной даже с некоторой вульгарностью. Однако цена предложения была высока. Избавление от опеки московского патриарха, а также расширение владений его епархии из нынешних границ Новгородской республики до тех пределов, куда только сможет дотянуться меч за князя. Плюс, конечно же, богатые вклады победителя – в монастыри и церкви епископства. Большая добыча — большие вклады. С одной стороны, отец Симеон не был так уж уверен в великих воинских талантах заезжего ватажника. С другой — а чем он рисковал? Но ну, провалятся походы князя Зазерского, заловят его рати наземные и посадят на кол на потеху тамошней публики Что тогда? Архиепископ останется с тем, что у него есть, да плюс дары щедрые от сгинувшего ватажника. Если уж не князь продержится хоть несколько лет, славу свою победами поддерживая, приобретение новгородской церкви окажутся поистине огромны. К тому же излишне деятельная баба духовника мужу все едино найдет. Тут можно не сомневаться. И если ватажник окажется успешен и славен, вот только влиятельного конкурента в собственной епархии Семеону и не хватает. «Разделяю твои тревоги и чаяния, возлюбленная дочь моя!» повернулся гость и архиепископ, оглаживая тяжелое нагрудное распятие и готов помочь всеми силами. Но нелегко так сразу назвать самых достойных и служителей Божьих, посвятивших себя имени Христову. Мне нужно поразмыслить над твоей просьбой. Пока же, по возвращении с похода, присылай мужа своего ко мне. Я приму его причастие и найду путь для успокоения духовных терзаний. Сердце и двери мои открыты для каждого. Бог есть любовь, и даже грозная вечи не способна запретить мне любить ближнего своего, кем бы он ни был». Никифора Ратибора она застала дома. Заслышав о приходе княгини, Хозяин пригласил ее в трапезную к столу, где с семьей заканчивал обед севрюжьей ушицей «Прошу отведать, чем Бог послал, гостья дорогая!» — широко развел руки хлебосольный купец. «Гость такой знатный честь для нашего дома! Уж не побрезгуй!» «Никифор, ты чего?» — осадила слегка хмельного супруга Филона — такая же развощёкая и плечистая, как и он сам. Кокошник на купчихе был покрыт жемчугами, сарафан крашен пурпуром, персты сияли самоцветами, и ничем себя ниже княгини она не считала. «Благодарствую, я сыта», — покачала головой Елена, досадуя, что зашла так не вовремя. «Сесть за стол», — Ниже любого из присутствующих она не могла познатности, а место во главе было занято. Стоять же перед простолюдинами ей тоже было не с руки. — Мыслю, пугать меня ты пришла, — поинтересовался купец. — Скажешь, весь торг мой поломать можешь. Наслышан я, с какими разговорами ты по Новгороду разъезжаешь. — Поломать не поломаю, но испортить смогу изрядно. Не стану мешать вашему застолью. Елена направилась к двери, спасаясь от неприятного положения. — Постой, княгиня! Не торопись! Промокнув губы и обтерев усы с бородой белой тряпицей, Никифор поднялся, поспешил следом. — Не покидай дом мой так быстро! — Дай хоть слово молвить. — Что за слово? — развернулось уже в коридоре Елены. — Здесь, в проходе, стоять напротив стоящего, а не сидящего купца, ее гордость уже позволяла. — Княжество твое зазерское, — запыхавшись, выпалил купец. — Оно ведь не на волоке славянском. Оно рядом. — Рядом. Согласно кивнула княгиня. «И живем мы с соседями своими в мире и согласии. Славу и страсть к походам ратным мужем вот ты знаешь, Никифор. Как мыслишь, коли он ласково попросит князя Шемяку для ладей новгородских пошлину в пятеро поднять, а иным проход и вовсе запретить? Откажет тот мужу моему всей малости». Али рассориться с князем Зазерским предпочтет. Не откажет, даже не усомнился купеческий староста. Не нравится нашему товариществу опасность повышения пошлин. Тут ты права. причалом амбары на озере Кубинском нам зело на пользу пойдут. И здесь твоя правда. Сохранность товара от разора словом и мечом княжеским — Купечеству нашему тоже зело приятственное. Да токма и ты нас пойми, княгиня Елена Зазерская. Торг у нас с союзом Ганзейским давний и хорошо налаженный, прибыльный да нельзя. Муж же твой расчехвостил факторию их свенскую в хвост и гриву. И ныне, полагаю, опять тем же занимается. Не можем мы открыто слово доброе о нем сказать. Ну, хоть ты нас режь. Убыток от тех слов больно велик выйдет. Елена промолчала, с интересом ожидая продолжения. — С мужем твоим ссориться убыток выходит, — развел руками Ратибор. — И хвалить его тоже убыток. — Дозволь так нам пришить, княгиня. Ради торга Ганзейского ругать мы твоего мужа станем в полный голос, кары всячески сулить и выдачи немцам требовать. А ради волока славянского крикуны наши навече за князя Зазерского кричать станут. За вече же мы перед Ганзой не в ответе. Что с быдло возьмешь? Коль чернь ватажника не отдает, то с нас-то какой спрос? коли совет новгородский твоего мужа повязать потребует, а ли вечер вдруг умом тронется и на поводу гонзейцев пойдет, то ни единратник из ватак наших или охранников судовых супротив мужа твоего не выступит, в том тебе мое слово. Своих же селеночек у города почитай, что и нет. Купечество желает отсидеться в стороне, — уточнила Елена. — Филона! сбитеня горячего принеси! — крикнул жене Никифор, выигрывая время для взвешенного ответа. Потом сказал. — или нужда какая у князя Зазерского возникнет, людьми, серебром, ладьями, припасами, мы завсегда помочь готовы. Но, Токмо, пусть и муж твой обиды не держит коли слово обидное, кто из купцов о нем немцам скажет или прилюдно вдруг отослать из земель наших потребует. То ведь не со зла, то ведь крест у нас такой. Говорить одно, делать другое, а думать третье. По делам пусть судит, а не по словам нашим. И того гонзейца все же пусть шибко не обижает. Ну или пусть хоть прощение просит, коли до нога по случаю раздел. Хозяйка принесла из трапезной слабо парящий резной осиновый ковш. Никефор забрал его и обеими ладонями преподнес гости. — Вот, княгинюшка, поздною нынешнему пряного сбить и не спить самое то. Не по побрезгуй из моих рук. Елена приняла подношение, медленно выпила горячий, щекочущий яркими запахами напиток и перевернула корец, демонстрируя уважение хозяевам. В ковше не осталось ни капли. Уговор был заключен. Почти полмесяца она крутилась, как белка в колесе, моталась от одного влиятельного горожанина к другому, Угрожала, льстила, уговаривала, обманывала, блефовала, обещала, сулила всяческие прибыли с карами пополам. И вот теперь в Новгороде, всего две недели назад с позором изгнавшего князя Зазерского прочь, на стороне бывшей рабыни было уже одиннадцать членов совета города из пятнадцати и полное единомыслие с купеческим союзом а значит, гарантии того, что Совет не примет никаких невыгодных супружеской паре решений, и что восемь из десяти находящихся на берегах Волхова воинов не станут поднимать оружие против ее мужа. Теперь все зависело только от Егора. Либо он вернется с победой, либо... Либо ей лучше добровольно податься обратно в Орду, ибо неудачницы припомнят все».